Глава девятая. Талик. Надор. 399 год. Круга скал. Первый день весенних волн. Ричард любил Наля и всегда был рад его видеть, а в этот раз особенно. Приезд кузена стал спасением. Наль бурно, много и громко рассказывал о своем осеннем путешествии по Эпине, что позволяло обходить острые углы, которых за время пребывания Дика в Надоре вылезло предостаточно. Ричард сдерживался из последних сил и считал дни до отъезда. Он уже не надеялся в чем-то кого-то убедить и думал лишь о том, чтобы обошлось без крупной ссоры. Особенно тяжко приходилось за столом, когда вся семья собиралась вместе, что было не радостью, а пыткой. Вдовье платье матушки, ее строгий скорбный вид, опущенные головки сестер, грустное лицо Эйвона превращали обеды и ужины в непрекращающиеся поминки. Душа герцога Игмонта витала далеко от родового замка, но дико не покидало ощущение, что за стеной лежит покойник. Во время трапез юноша большей части молчал, давясь нарочито скромной пищей, которую приходилось торопливо глотать, чтобы избежать рассуждения о роскоши, в которой купается ненавистный канальец. Огдалы были не такими уж нищими, они могли позволить себе хотя бы приличный хлеб, масло и цыплят, но матушка предпочитала кушанье, достойные ранее спиратистских аскетов. В этот день Эйвен с утра отправился осматривать дороги и к обеду не вернулся, так что за стол сели без него. Отец Матео прочел гальтарскую молитву, после чего вниманием матушки всецело завладел Наль, посетивший по делам службы замок Пине и удостойный аудиенции повелителя молний. Вдовствующая герцогиня в сотый раз выспрашивала подробности, сочувствовала старику, осуждала его мерзких родственников и гадала о судьбе Рабера. «Дикон!» — Наль старательно пилил тупым ножом жесткое мясо. «Ты ведь видела находиться, ну, во время этой истории, с ягодой?» «Вот как?» — произнесла герцогиня. «Ричард, вы мне ничего не рассказывали о вашей встрече». «О встречах! Просто о барсовых вратах знает только они с Робером. Ричард с ужасом подумал, что мог бы рассказать обо всем Рока, но не матери. Это трудно назвать встречей, матушка. От Гемарка Гедски решил выдать Роберу и Пинетт алигу, но мы находились на земле Бакранов. У них есть обычаи. Дик избегал упоминать ворона, но тут без этого было не обойтись. Тем не менее юноша равнодушным тоном принялся расписывать обычаи Бакранов. «Надеюсь, что матушке станет скучно слушать о дикарях». «Диком, как ты думаешь?» «Наль редко бывал в Надоре и позабыл, о чем здесь можно говорить, о чем лучше помолчать. Ворон хотел убить от Гемара или это вышло случайно?» «Трудно сказать», — промямлил Дик. «Я видел, как он одной пулей однажды загасил три свечи». «Значит, он не желал убивать Апене?» «Наверное». «Он хотел его унизить», — холодно произнесла герцогиня. «Для потомка предателя нет большего наслаждения, чем держать в своих руках жизнь и честь тех, кто верен Телегое». Ричард отправил в рот кусок говядины, благословляя покойную корову и повара за то, что мясо такое жесткое. Чтобы его проживать требовалась по меньшей мере минута, за которую можно придумать ответ». Юноша не хотел спорить, но и согласиться с матушкой не мог. Рока был странным человеком, однако карабера он не унижал. Он отпустил пленника, отдал ему лошадь Оскара и снабдил деньгами, но об этом лучше не упоминать. — Наль, — подала голос Айрис. — А это очень трудно. Ну, гасить пули и свечи. «Очень!» — сознанием дела подтвердил кузен, который не попал бы за пять шагов в большую сковороду. «Но маршал Алва — лучший стрелок, наездник и фехтовальщик золотых земель. Спроси Ричарда. Его Эр дает ему уроки». «Ричард? Это правда?» Голос матушки не сулил ничего хорошего. «Значит, капитан Рут не счел уместным сообщить госпоже о новом учителе своего бывшего питомца?» Даже если ветеранам двигало тщеславие и желание скрыть свое неумение. Дик был ему признателен. «Эр обязан учить своего оруженосца». Ричард старался говорить как можно равнодушней. «Эр Август полагает, что я должен прилежно заниматься». «Так он осведомлен о ваших занятиях?» «Да», — подтвердил Дик и отважно добавил. Консильер был недоволен, что герцог Алва меня ничему не учит. Думаю, это он с ним переговорил. Это меняет дело. Герцогиня посмотрела на серебряный кувшин, чью ручку подпирали фигурки вепрей, один из которых давным-давно утратил переднюю ногу. Стоявший за спиной герцогини Тедди с поклоном наполнил массивный, украшенный внушительный, вмятенный на боку кубок. «Мой сын, вы сможете превзойти маршала Алву?» Ричард совершенно точно знал, что не сможет. И еще более точно, что не следует в этом признаваться. Я надеюсь, матушка. Я хочу дожить до той минуты, когда Эгмонт Огдол будет отмщён. Герцогиня торжественно пригубила. Я буду счастлива, если Рока Алва падет от руки моего сына. Ричард опустил глаза. Аналь торопливо произнес. «Моя Эреа». Наше время еще придет, но сейчас Дику нужно соблюдать осторожность. — В надоре предателей нет, — отрезала матушка. — Все же, дочь моя, — подал голос отец Маттео. Недаром святейший Андроник различал молитву, произнесенную во всеуслышание, и молитву безмолвную. Герцогу Огдал он вернуться ко двору узурпатора. Раскрыв свое сердце и уста своего отчим доме, он может позабыть запереть их, Для эритиков и предателей. Ричард едва не бросился клирику на шею, хотя все было наоборот — при Эмиле, в Вороне. Даже при Адуанах юноша своих чувств и мыслей не скрывал. А вот в Надоре... После слов священника над столом повисло молчание. Затем Наль, преувеличенно бодрым голосом, воскликнул. — А все же, Дикон, согласись, в столичной жизни есть своя прелесть. Год назад ты не мог подарить сестре лошадь ценой в замок. В замок? Подняла бровь матушка. Риджинальд, вы что-то путаете. Моя Эра. Я только что из Апинаи знаю, сколько стоит хороший ленарец. Такому же рибцу, как Бьянка, цена не меньше трех тысяч. Откуда у вас деньги, Ричард? Взгляд матушки не предвещал ничего хорошего. Вы играете? Раньше Ричарду не удавалось выдержать взгляд герцогини, однако год... В обществе ворона свое дело сделал. Юноша не только не опустил глаз, но даже смог улыбнуться. «Матушка, Бьянко — награда за кагетскую компанию. Я решил оставить себе сону. Тогда Эр посоветовал подарить лошадь моей сестре. Что я и сделал». «Бьянко — подарок Алвы? Как вы посмели его принять?» «Эреа!» Вмешался Наль. На Алва — первый маршал Талига. Он имеет право наградить отличившихся офицеров. Это то же самое, что орден или золото из казны. Огдалу не нужны награды Алвы. Когда матушка начинала говорить таким тоном, затихали все, даже отец. Награда из рук короля, кем бы он ни был, это награда из рук короля. Ее нельзя сравнивать с подачкой каналийского убийцы. Ричард... — Вам следует попросить у Айрис прощения за то, что вы обманом вынудили ее принять подарок Алвы. — Разумеется, она напишет вашему Эру соответствующее письмо, в котором, как дочь Игмонта Огдала, откажется от... — Я ни от чего не откажусь! Голосок Айрис в тягостной тишине показался неестественно громким. — Я все знала с самого начала. — Вы знали? Матушка не поверила собственным ушам, Дик тоже. «Вы знали, что ваш брат вручил вам лошадь, купленную вороном?» «Да». Айрис гордо вскинула голову. «В этом нет ничего плохого». «Мы еще поговорим с вами об этом». «В любом случае, вы завтра же напишите письмо и отошлете коня». «Бьянка подарили мне». Глаза сестры сверкали, такой Ричард ее еще не видел. «Я его приняла и никому не отдам, Ричард. Не забудь передать первому маршалу». «Мою благодарность за чудесный подарок!» «Хорошо, Айри», — пробормотал потрясенный Дик. «Женщины рода Огдолов никогда не унизятся перед потомком предателя!» «Вот как!» Арис начала растягивать слова, и Ричард испугался, что у нее начинается приступ. «Значит, женщина из дома Огдолов не может принять дар повелителя ветров, но может родить навознику семерых детей!» Айрис, герцогиня взмахнула рукой, широкий рукав задел погнутый кубок, кто-то прокинулся, залив скатерть дешевым белым вином. В доме Алвы такого не пили даже слуги. Моя эре побледневший Наль, воспользовавшись вынужденной передышкой в сваре, бросился на защиту кузины. — Я понимаю ваши чувства, но Айрис успела привязаться к лошади. Кроме того, маршал Алва как бы к нему не относиться, глава одного из великих домов и... Он еще не женат, его подарок может означать... — Хватит! — выкрикнула матушка. — Я скорее убью дочь своими руками, чем отдам убийце ее отца. Если Айрис не откажется от этой твари, я найду способ от нее избавиться. В моем доме подачек ворона не будет. Дикон уже ничего не понимал. и купил ему лошадь, потому что обещал. А когда оруженосец попросил назад сону, предложил отдать Бьянка сестре, и все. «Святой Аллен, какая свадьба! Эр не женится ни на ком, он любит королеву, у них трое детей!» «Матушка!» Ричард произнес это в полголоса. Его не услышали, он повторял громче. «Матушка! Вы ошибаетесь!» «Ты посмел поднять голос на мать!» Герцогиня рывком поднялась. Хотя от чего ожидать от юнца, принявшего покровительство злейшего врага семьи? Я не желаю продолжать этот разговор, но если завтра лошадь еще будет в надоре, пеняйте на себя! Герцогиня Огдал повернулась и вышла, не дав домочадцам возможности вставить хотя бы слово. Вслед за ней, стараясь не смотреть на Дика и Айрис, устремились замковый священник и графиня Ларак. Наль бестолково уставился на залитую вином скатерть. Айрис оттягивала воротник серого платья и медленно глубоко дышала, пытаясь остановить надвигающийся приступ. Эдит и Дейдри переглядывались как никогда, напоминая двух перепуганных мышек. Было тихо, только противно тикали старые часы. Дику отчаянно захотелось Валларию. Консильер не ошибся, Ричард Огдал и впрямь привык чуть что прятаться за своего эра. Но герцог Алва уехал в Каналоа. Айрис судорожно вздохнула и откинулась на спинку кресла. Ричард подошел к сестре, взял ее за руку, оказавшуюся ледяной. Юноша принялся растирать узкую ладошку, лихорадочно соображая, что делать. «Дикон, кажется... кажется, приступа не будет. Дикон, я, Бьянка, не отдам. Умру, а не отдам». «Мы что-нибудь придумаем», — встрял Наль. «Коня можно пристроить на постоялом дворе. Хозяин согласится». «Нет!» — выкрикнула девушка. «Я не стану врать! Бьянка мой! Он будет жить здесь!» Легко сказать. Матушке не сдастся. Ее еще никто ни в чем не смог переубедить. Ни священник, ни эйван ни отец. И, кажется, Айрис пошла в нее. Глядя в бледное решительное личико, юноша понял, что сестра не отступит. Это не просто упрямство, это нечто большее. «Хорошо, Айри ричард бодро улыбнулся утро вечером мудренее мы что нибудь обязательно придумаем айрис облегченно вздохнула на скулах проступили розовые пятна дикон тоненькие пальчики сжали руку брата дика а что это наль говорил что первый маршал он правда хочет нам не жениться святой алан этого еще не хватало Рока советовал не забывать, кто хозяин Надора, и был совершенно прав. Впрочем, Эра оказывался прав почти всегда. Когда матушка покинула столовый покой, Ричард отвел арис в ее спальню, уложил, чуть ли не насильно напоил успокаивающей настойкой и сидел рядом, пока сестра не уснула. Именно тогда ему и пришла в голову мысль подняться в гербовую башню. Если бы не скандал за обеденным столом, юноша нипочем не решился бы потребовать ключ от отцовских комнат, но тут в него словно сам леворукий вселился. Дик прекрасно понимал, что дело кончится новой ссорой, но он устал молчать и соглашаться, и потом его выходка отвлечет матушку от Айрис и Бьянко. Что делать с лошадью Ричард не представлял. Наль дал стоящий совет, только Ари не откажется от Линарца даже на время. Но какова сестричка? Сказать «нет» в глаза матушке такого себе еще никто не позволял. Брату остается лишь последовать дурному примеру. Юноша разыскал домоправителя и нетерпящим возражением тоном потребовал ключи от покоев в гербовой башне. Добряк Энтони дернулся было доложиться Эреа, но Ричард все тем же ровным голосом произнес «Ваше дело служить, а не думать». Эту фразу, так же, как и тон, каким она была произнесена, Ричард позаимствовал у ворона. И не ошибся. Домоправитель торопливо закивал и снял с пояса кольцо с двумя ключами. Ричард протянул руку и едва сдержал дрожь, почувствовав холод металла. «Ужин подадите в Гербовую. Мне нужны свечи, и пусть слуга затопит камины. Но Эреа Мирабелла не любит, когда тратят лишние дрова. А я не люблю мерзнуть», — отрезал герцог Огдул. Если Энтони хотел что-то сказать, то передумал и юноша, сжимая в руках ключи немедленно, но и не быстро поднялся в башню. Когда в надор вломились солдаты и хурии, они перевернули покои герцога вверх дном и увезли все бумаги и книги, которые смогли найти. После незваных гостей остались выдвинутые ящики, поднятые половицы, вскрытые шкатулки, оторванные панели. Вдовствующая герцогиня велела привести разоренные комнаты в надлежащий вид, но жильцов они не дождались. Два раза в год, в конце зимы и осенью, слуги под бдительным оком хозяйки вытирали скопившуюся пыль и мыли окна и полы, после чего двери вновь запирали. Детей в гербовую башню не пускали, и Ричард почувствовал себя то ли светотатцем, то ли шкалером, собравшимся стащить сласти из менторского буфета. Внизу послышался шорох. Это мог быть слуга, но могла быть и матушка, которой наверняка донесли ричард решительно повернул ключ замок был отменно смазан хоть где то в надоре не пожалели масла дикон толкнул дверь и оказался в приемной ставни были плотно закрыты пахло пылью и чем то еще кажется застоявшимся дымком от церковных курений ричард стоял дожидаясь когда глаза привыкнут к темноте вспыхнувший желтый свет заставил юношу вздрогнуть эр ричард Голос Тедди казался тонким и визгливым. «Я принес свечи». «Благодарю», — бросил Дик, научившийся от на не только фехтованию. «Затопи камины в кабинете и гостиной». «Сейчас, сэр Ричард». Кабинет, гостиная, спальня, личная библиотека. Везде одно и то же — пыль, холод, темнота. Здесь не живут и не собираются жить. Самое подходящее место для призраков». А может, и неподходящий, раз отец родному дому предпочел коридор и лаик. Неужели призракам тоже не хочется возвращаться? Ричард с непонятной злостью дернул бархатные занавеси, взметнув тучу пыли и мелких сереньких бабочек. Им в этом полумертвом замке было хорошо. Им, не людям. Камин разгорелся довольно быстро, и комнату наполнил дым. Глаза у Дика заслезились, но чад еловых поленьев перебивал запах запустения и тоски, если тоска, разумеется, может пахнуть. — Можете идти, Тедди. Ужин подадите сюда. — Да, Эр. Подчинился. — Как просто заставить людей слушаться. Не думай, что они могут не исполнить приказ, и готово. А если сюда поднимется матушка? Что ж, рано или поздно им придется поговорить на чистоту и о Надоре. И о Барис, и о будущем. Нынешний герцог Огдал не хочет сидеть в медвежьем углу и оплакивать былые ошибки. Он будет воевать, любить, пить вино, драться на дуэлях, ездить на хороших лошадях. Он хочет жить, и он будет жить. Еще он спасет Айрис, потому что ее надо спасать. Молоденькая девушка не серая, пыльная бабочка. Она не должна задыхаться среди стареющих, жаждущих мести людей. Ричард еще раз медленно обошел апартаменты. Властители Надора всегда обитали в гербовой башне. Но покои герцогини располагались в другом крыле. Супруг спускался к супруге в дни, подходящие для зачатия, дабы исполнить свой долг. Когда прабабка Ричарда сама поднялась в гербовую башню к мужу, свекровь и заловки увидели в этом вопиющее нарушение приличий. Ричард услышал о безнравственной герцогине, оказавшись невольным свидетелем того, как матушка отчитывает Айрис, но лишь сейчас понял, что имелось в виду. При жизни отца наследнику еще доводилось бывать в кабинете повелителя скал, но не в спальне, которая скорее напоминала кладовую. Узкая кровать, застеленная одеялом из волчьих шкур, над ней барельеф, родовой вепрь на фоне скалы. По обе стороны от него висят два рыцарских меча. У изголовья столик, на котором лежит эспиратия. Наверняка ее принесла матушка, ведь Аллары объявили эспиратизм ересью, а все личные вещи мятежника были изъяты. Рядом с толстым томом подсвечник с белой тонкой свечой, второй на каминной полке. В углу подставка для одежды, дальше окно, забранное грубым, теперь Дик это понимал витражом, все тот же вепрь. Спальня, повелитель скал. Здесь ничего не менялось со времен Алана Святого. Внизу были хоть какие-то удобства, но хозяину Надора полагалось жить в прошлом. Кабинет. Четыре портрета: отца, матушки, деда и Алана Святого. Картина, изображающая Алана над трупом предателя Рамира. Несколько икон. Раньше здесь была лишь святая Айрис. Знакомый массивный стол, кресло. Четыре стула. Медвежья шкура у камина, пустые книжные полки. Ричард присел за стол, выдвинул ящики. Благо замки были взломаны и неисправлены. В ящиках было пусто и пыльно. Пробежал маленький темный жучок, наверняка из тех, что точат панели. Дик промешкал и древоточец юркнул в щель. Когда-то за этим столом сидел человек, о чем-то думал, что-то чувствовал, на что-то решался. Не осталось даже письма. Комнаты отца стали пустые и безлики, они ничего не могли рассказать о бывшем владельце, словно он там и не жил, словно его вообще не было. Ричард поднялся и подошел к портрету Игмонта Огдла. Художник работал в старинной манере. Темный фон, старательно выписанная одежда и ничего не выражающее лицо. Бесстрастный человек в чёрном с золотом платье. Светло-русые волосы, серые глаза, бледное лицо северянина. Ни улыбки, ни грусти, ни вызова, ни жизни. Ничего. Но отец был живым. Он умел радоваться и грустить. С ним становилось тепло, даже если было холодно. Почему же от него ничего не осталось? Художник оказался бездарен. Книги и бумаги унесли враги, а вдова закрыла ставни и заперла двери. Неужели так исчезают все? Исчез Аллан, исчез отец, исчезнет и он, Ричард, и от него останется даже не тень, а что-то плоское, скучное, никакое, вроде этого портрета. Дико раньше его видел, но тогда картина не оскорбляла, может быть, потому что никак не вязалась с очень спокойным, русоволосым человеком, некогда сидевшим в том кресле, где сейчас сидит его сын. Юноша вспомнил об отцовской манере гладить правой рукой изнутри крышку стола. Герцог Игмонт, задумавшись, делал так часто. Ричард провел пальцами по прохладному дереву и почти сразу наткнулся на неровность. На дубовой доске было что-то вырезано, скорее всего, клеймо мастера-мебельщика. Но это что-то оказалось единственным не выставленным на показ. Дикон взял свечу и скользнул под стол. Желтый огонек высветил двойной вензель, буква «А» сплеталась с буквой «Э». А рядом стояла дата — пятый день весенних молний 378 года. Надпись была старше Ричарда на три года, и сделать ее мог лишь отец, которому было тогда немногим больше, чем его сыну сейчас. Дик поднял свечу повыше и внимательно оглядел тыльную сторону стола. Ничего только кое-где выеденные жучком дырочки. Что же случилось с повелителем скал в тот уже далекий день? «Э» могло означать «Сигмонд», но «А» может быть «Алан»? Конечно же. Пятый день весенних молний, день памяти святого Алана. А Игмонд был одно лицо со своим великим предком, в этом сходились все. В приемной зашуршало, Ричард торопливо выбрался наружу и бросился в кресло. «Слуги не должны видеть своего господина, вылезающего из-под стола». Еще от чего то очень не хотелось, чтобы обнаруженный им маленький секрет стал известен кому-то еще. «Дикон!» «Наль!» Явился воспитывать и жаловаться. «Я тут!» «Дикон!» Кузен возник в дверях, он изрядно запыхался. Лестница была слишком крутой для такого брюха. «Что такое?» Сейчас начнет мирить с матерью. Леворукий. Скорей бы уже в Валарию. Бьянко, понимаешь, я скверно разбираюсь в лошадях, но ему плохо. Я, боюсь, его отравили. Святой Аллан!» Ричард бросился вниз, не заботясь о том, поспевает ли за ним кузен. Матушка сказала, что найдет способ избавиться от этой твари. Неужели она могла? Лошади, они ведь больше, чем люди. Кто это сказал? Рока нет. Эмиль Савиньяк. Наль позади что-то пыхтел, Дикон не слышал. Он лихорадочно вспоминал, как лечили Мора, хотя Морис был ранен, а не отравлен. Он опоздал. Айрис рыдал, уткнувшись лицом в спутанную серебристую гриву, а Дик топтался рядом, не зная, что говорить. Случившееся не укладывалось в голове. Слишком жестоко в денник ввалился... Запыхавшийся кузен «никогда не думал, что ире «То есть какое несчастье?» Наль не думал, Ричард тоже не думал, что матушка способна отравить лошадь, пусть и подаренную вороном Айрис подняла заплаканное лицо. «Наль, Наль, ты думаешь, это... это матушка?» «Нет, что ты!» — Реджинальд отчаянно замотал головой. «Эреа Мирабелла никогда такого не сделает! Никогда! Она такая спокойная, такая справедливая!» «Справедливая?» — тихо повторила Айрис, бездумно лаская белую гриву. «Справедливая!» Дик глядел на плачущую сестру и не мог ничем ей помочь. Он привез Бьянка для радости, а вышло к горе. Айрис редко плакала, наверное, потому, что от этого ей становилось плохо. Страх перед удушьем заставлял девочку сдерживать слезы. «Айри!» Юноша опустился на колени рядом с сестрой. «Айри, не надо. Ты не должна плакать, а то заболеешь. Пойдем отсюда». «Я не хочу, не могу, чтоб с него сдирали шкуру и подковы», — прошептала сестра. «Обещаю тебе, Бьянка никто не тронет». Его похоронят внизу у озера. А ты, если хочешь, посадишь там цветы. Посажу. Серебристые ирисы. Это мои цветы. Айрис приподняла тяжелую мертвую голову и поцеловала в лоб. «Ричард — Ричард? Сестра больше не плакала. Покрасневшие глаза смотрели жестко и холодно. — «Я никогда не прощу матушке Бьянка. Никогда!» Дикон растерялся. Надо было спорить, уговаривать, мирить. А он не мог, потому что Айрис права. То, что совершила мать, было безбожно. Можно убить человека, которого ненавидишь, но лошадь или ребенка... Юноша вновь перенесся в растревоженную криками и мечущимися факелами ночь, когда другой человек точно так же стоял на коленях над упавшим конем. «Айрис Ибьянка, Бьянка! и, и Мор, Ричард!» Глаза Айрис вновь вскипели слезами. «Забери меня отсюда! Я не хочу здесь оставаться! С ней!» «Айри!» Дик сам того не замечая, заговорил с сестрой так, как Рока говорил с раненым мариском «Я не могу тебя забрать прямо сейчас, но...» «Постой, Ричард!» В голосе анализа звучала странная решимость. «Айрис, я, конечно, понимаю, я не прекрасный рыцарь, я толстый, я бедный, я не герцог, я никогда не стану генералом. А если ты не можешь здесь оставаться, я готов, то есть... Я могу... Выходи за меня замуж, я увезу тебя!» В любой другой момент кругленький, опрятный Наль, преклоняющий колено посреди старой конюшни, был бы смешон, но только не сейчас. Айрис прекратила плакать и, отняв руки от лица, с удивлением взглянула на родича, словно увидев его впервые. — Наль, ты с ума сошел? Я... — Нет, то есть, да, сошел. Наль, пыхтя, поднялся и принялся отряхивать прилипшие соломинки. Дику показалось, что у кузена трясутся губы, и это опять-таки было бы смешно, если бы они все могли смеяться. Но Аль не виноват, что он некрасив. Он добрый, умный, преданный. Только Айрис за него не пойдет. Никогда! «Риджинальд!» Дик сам подивился своей горячности. «Айрис же маленькая совсем, и потом, мы ведь родичи!» «Я все понимаю. Кузен уже справился с собой и улыбался. Просто ты просил меня позаботиться об Айрис. Ну...» Тогда, перед дуэлью, вот я и вообразил. Ты же знаешь, какой я обстоятельный. Ты настоящий друг. Дикон готов был сквозь землю провалиться. Он и думать забыл о том злосчастном разговоре. Это же было так давно, еще до войны. А Наль вообразил себе не весь что. — Да, — твердо сказал Наль, — вы Сарис всегда можете на меня рассчитывать. Ари вздохнула и опустила голову. Дик прекрасно знал эту ее привычку. Когда сестренке становилось стыдно, она вела себя именно так. «Понимаешь, юная герцогиня совсем по-детски шмыгнула носом. Я выйду замуж за того, кого полюблю или умру». «Мужем дочери Игмонта Огдула будет лишь достойной». Откуда матушка узнала? И зачем она пришла сюда? Наверняка ее вызвал старший конюх. «Айрис?» «Отправляйтесь к себе и принимайтесь за работу. Я вечером навещу вас». Сестра вздрогнула, но не ушла, а придвинулась поближе к Дику. Юноша почувствовал, что внутри у него все закипает. Это становилось опасным. Он не может, не должен перечить матери, огорчать ее. Матушке пришлось столько страдать после гибели отца. Она замерзла в своем горе, в своем желании отомстить». Рео Мирабелла залепетал на льмы. Мы не делали ничего такого. Арис очень расстроила смерть лошади. Мы понимаем, это все случайность. Что-то попало в сено. Так бывает. Если кто-то из конихов уничтожил лошадь, прислоную воронам... Губы матушки сжались в линию. Я не намерена его наказывать. Простые люди оказались благороднее и совестливее моих собственных детей. К вам, Реджинальд, это не относится. Я знаю, что вы истинный человек чести. Рамиро Бель кузена трясло, но он не сдавался. Дик связан присягой оруженосца. Он дал её по доброй воле. Глаза герцогини сверкнули. По доброй воле его никто не принуждал ради того, чтобы остаться в столице и вести праздную, беспорядочную жизнь. Он предал память отца, предал дело всей его жизни и принял покровительство негодяя и предателя. «Герцог Алва верен талигу и своему королю!» Дикон сам испугался вылетевших у него изо рта слов, но остановиться не мог. «Святой Аллан!» «Кто виноват, что люди чести трусят перед Дараком, а ворон нет? Кто виноват, что люди чести приводят в талик наземцев, а ворон их бьет? Кто? Замолчи!» Она никогда еще так не кричала о глаза. «Эти красные точки вокруг них. Наверное, там что-то порвалось. Эреа!» — Наль попытался втиснуться между матерью и сыном. «Эреа! Вам вредно волноваться. Дик всегда был и будет послушным сыном!» «Если вы прикажете, он останется в надоре, он...» «Ах, вот как!» Герцогиня придвинулась к сыну. «Пожалуй, ни одна женщина не подходила к Дику ближе, кроме Марианны. Что ж, хорошо. Вот мы и проверим, чего стоит сыновняя покорность. Ричард, я готова вас простить. Но вы не вернетесь к ворону, слышите? Вы останетесь здесь!» Вы, матушка, сами отослали меня в Лаик, и больше не можете мне приказывать, вот и все. У него нет отца, сейчас не будет и матери. У меня есть Эр, у меня есть король. Моя верность и моя честь принадлежат им. Повелитель Искал держит слово. Я присягнул Рока и Фердинанду Аллару, и я буду служить им. Эрео!» Наль не оставлял попыток предотвратить неотвратимое. Ричард уже теперь кавалер Ордена Талигойской Розы. Он станет генералом, отстроит Надор. — В таком случае... — надменно произнесла вдовствующая герцогиня. — Мне остается покинуть замок и поселиться в лесной хижине. Я буду нищенствовать, но не стану жить с сыном, берущим проклятые деньги. Эре! Не надо, Наль! Ричард сжал плечо кузена. «Я за себя как-нибудь сам отвечу. Святой Аллан, мне плевать, кто по закону хозяин Надора. Пока я жив, матушка, этот замок ваш, и вы можете делать с ним все, что хотите, с замком, но не со мной. Я взрослый человек. У меня своя голова и своя дорога. Я не собираюсь ради старой вражды скормить талик гаивцам и гаунау». «Еще одно слово!» Лицо герцогини стало серовато-белым. «И я прокляну вас!» «А еще одна война, и вас с вашей ненавистью проклянет весь талик!» Выкрикнул Дик. Испуганный Наль метался между Айри и матерью, что-то бубня нелепо размахивая руками, но Дик не вслушивался. Очень спокойным голосом он приказал седлать сону. Наль все еще что-то плел, матушка молчала. По щекамаре стекли слезы. Ричард подошел к сестре и взял ее за руку. — Не бойся, девочка. Через год я заберу тебя отсюда. И ты выйдешь за того, кого выберешь сама, клянусь тебе. Матушка, я, герцог Огдул и повелитель скал, я должен носить родовой знак. Я забираю его. Юноша поклонился матери и вышел вон. Нужно было собраться хотя у него так мало своих вещей. «Дикон!» «Что тебе?» Ричард был не слишком любезен, только кузена это не остановило. Толстяк задыхался, однако его переполняла решимость. «Я тебя одного не отпущу! Мы едем вместе!»